Глава 32. Дверца, возле которой копошились на полу мы, вдруг затряслась, причём делала это не молча, а с каким-то утробным рёвом, в котором с большим трудом можно было различить: Вы в порядке? Что у вас случилось? Да откройте же! И зачем так орать? проворчал водила. нажав кнопку «Разблокировки». «Стёкла у нас не тонированные салон снаружи виден и...» Дальнейшее его бухтение утонуло в разнообразнейшем гвалте, получившемся из одновременного ора Алексея, Славки и Хали. Мужчины буквально выдернули нас из салона и принялись лихорадочно ощупывать на предмет возможных повреждений. При этом наперебой пытаясь выяснить причину столь резкого торможения. Сергей и Винс, с минуту понаблюдав за сценкой разборки в обезьяннике, переглянулись и одновременно тяжело вздохнули. Затем командир спецназовцев подошел поближе и скомандовал: "Разойтись". Вероятно, долгие века постоянных войн заложили в генетику мужчин основные навыки армейской дисциплины, потому что все трое хотя ни один из них не служил, вздрогнули и, мгновенно прекратив истереть, оставили нас в покое. «Наконец-то!» – проворчала основательно помятая Ника. «Папс, вы с мамиком договорились, что ли?» «Сначала она на мне полежала. Теперь ты решил в темпе подправить проблемные, на твой взгляд, места на моем теле. Знаете, дорогие родители, меня первоначальный вариант вполне устраивает. И никаких изменений мне не надо. Я просто перепугался очень. Смущённо улыбнулся Лёшка. Мне послышался выстрел, а в следующее мгновение вы резко останавливаетесь. Ну, я и подумал, что на нас напали. «Кто?» – усмехнулся Винс. «Кто может знать, что мы здесь?» «Даже если допустить мысль о наличии стукача?» «Эй, эй, что за дела?» – нахмурился Сергей. «Среди моих ребят стукачей нет. А кроме нас об операции знает лишь наш командир, с которым и созванивался генерал левандовский «Да подожди ты возмущаться!» – отмахнулся Марена. «Я ведь гипотетически...» «Так вот, если бы даже кто-то лишний узнал о нашем приезде, то засада поджидала бы нас там». В окрестностях дома фон Клодца. Но никак не здесь, куда мы вообще не собирались ехать. Верно? «Винс, не считай нас дураками», – вмешался Славка. «Все, что ты только что озвучил, мы и так знаем. Но все дело в том, что выстрел был. Я тоже его слышал». «И я», – вполголоса полголоса произнес Хали. «Правда, далеко так. Хлопок на излете». «Но ваша машина вдруг встала, и я подумал...» «Мы подумали, что кто-то воспользовался глушителем», – закончил Алексей. «Глушитель?» – скептически приподнял бровь Сергей. «В лесу?» «Знаете ли, как-то недорассуждений было...» – вызверелся Лёшка. «Выстрел и сразу торможение. А в машине моя семья». «И моя...» Процедил Славка. «Погодите, погодите!» До Винса, похоже, только что дошло. «Вы что, действительно слышали выстрел?» «Да!» – кивнул подошедший комод. «Он же Санек!» «Но дальний глушитель тут ни при чем!» «Но почему мы ничего не слышали?» «А стреляли оттуда!» Он махнул рукой в противоположную движению сторону. «То есть ближе к нам». «Кай!» Раненой птицей вскрикнула Виктория. «Нет!» Ника успокаивающая сжала ее ладошку. «Кай сейчас идет совсем в другую сторону. Идет один. Он смог избавиться от охранников, так что у него пока все в порядке». «Избавиться?» Нахмурилась Саша. «Он что, убил их?» «Нет!» Хихикнула Никуська. Они снежную крепость лепят. «Что, прости?» недоуменно переспросил спецназовец. Охранники, кстати. Высокие, здоровенные блондины. Сейчас катают снежные шары, чтобы потом построить из них крепость. И это единственное, что их в данную минуту интересует. А Кай спешит к сыну. Он боится, что скоро его побег обнаружат и вышлют погоню. А еще... радуются метели снег быстро заметает следы крепость значит покачал головой сергей а страшненький он человек ваш кай одной левой что называется людей в зомби превращает тогда и я страшненькая да грустно усмехнулась ника нет я не то ничего дядя сергей я уже привыкла к тому что нас индиго Чаще всего боятся мне только одно непонятно почему все сразу ждут от нас гадостей что мы будем использовать свои способности во зло. мы ведь тоже разные среди нас есть и хорошие и плохие, но плохих я мало встречала да и те не были индиго они были были ника побледнела личка ее напряглась. «О Вуду, слышали? О ведьмах!» «Конечно! Только ерунда всё это!» «Не ерунда!» – глухо произнёс Лёшка. «Совсем не ерунда! Я еле выжил после знакомства с этой нечистью!» «В общем, люди с необычными способностями были всегда, но человечество почему-то не стало толпой зомби!» «Это, как сказать...» Усмехнулся Ашот. Зомбоящики во всяком случае функционируют исправно. Ладно, мы отвлеклись. Сергей потер ушибленный лоб и повернулся в сторону леса. Давайте-ка лучше подумаем, что дальше делать. Ника, куда направляется Кай? И как далеко он от нас? Приблизительно километрах в трех-четырех движется от подножия горы. а идёт вон туда». Ладошка в тёплой и жёлтой варежке указала вглубь леса. «Там лесной хутор, где и жил всё это время Михаэль». «С кем?» – ревниво уточнила Вика. «Не волнуйся, не с женщиной, с дедом. Там старик живёт, Михаилом Степановичем зовут. Собака у него есть, Казбек, кавказская овчарка». а последние два месяца с двумя собаками. К ним присоединился Лок. Это пёс Кая, волчий полукровка и сын Казбека по совместительству. «Лок?» – Вика радостно улыбнулась. «Я его знаю, видела. Он спас меня во время первого побега. Волков прогнал». «Да, псы – парни надёжные», – кивнула девочка. Так что мальчик со стариком под самой преданной в мире охраной. И как далеко до этого лесного хутора? От нас километров пять, от Кая гораздо ближе. Он собирается забрать оттуда семью и сразу уйти. А ты можешь сейчас с ним связаться? Да, я ведь все это увидела в его сознании. Тогда скажи ему, что мы идем к ним на помощь. Пусть закроется в доме и никуда не выходит. Пару часов они по-любому продержатся. Ведь погони пока нет». Ника прикрыла глаза и сосредоточенно прислушалась. Затем улыбнулась и покачала головой. «Пока нет. Охранники все еще строят крепость». «Ошибаешься», – еле слышно произнесла Сашка. Погоня есть. Только сейчас мы заметили, что Саша отошла от нас в сторону и стоит с закрытыми глазами, как тогда, в аэропорту. «Нет, тетя Саша!» Никуська смешно сморщила носик. «Я не ошибаюсь. Там в лесу, вокруг Кая, никого нет. Они все под землей, за исключением строителей крепости до охраны на входе в пещеру». «Но я слышу шаги трёх человек. Один немного впереди и двое за его спиной». «Слышите?» – в конец Сергей. «За три километра? Когда лепит снег, приглушающий звуки? Бред какой-то. Люди? Вы кто вообще? Вы хоть люди?» «Люди, люди!» – дёрнул щекой Винс. «Но над одними людьми...» Иногда проводят опыты другие люди, причём не спрашивая желания подопытных. александрия в своё время не повезло попасть к таким, и я, к сожалению, был причастен к этому. «В смысле?» «Погодите вы!» – зашипел Славка. «Не мешайте маме слушать!» Мы дружно заткнулись и напряжённо уставились на Сашу. Теперь и нам было слышно, как шуршит снег. закручиваясь маленькие вихри. Как угрюмо стонет лес, поскрипывая стволами деревьев. Как шумно сопим мы все. Но ничего больше мы не слышали. Через минуту Саша открыла глаза и устало произнесла. «За ним все-таки идут. Двое. Снег заглушает, но и помогает. Скрипит под ногами». «Тетя Саша!» В голосе моей дочери зазвенели слезы. «Ну, нет там никого. Я вижу всех. И Кая, и Михаэля, и старика, и даже псов, не говоря уже о подземных жителях. А возле Кая никого не вижу. Но самое главное, Кай их тоже не видит. А он, как и я, может это делать». «Сейчас, когда вы перестали мне мешать своими разговорами». Глухо проговорила Саша. Я смогла расслышать не только скрип снега под ногами, но и их перешептывание. Во-первых, они почему-то говорят на немецком языке. А во-вторых... Она судорожно вздохнула и закашлялась. «Что? Что во-вторых?» Вика до белых костяшек вцепилась в руку матери. «Во-вторых...» На них надеты специальные, блокирующие чужое ментальное проникновение, шлемы. Причем эти шлемы не только защищают их от внешнего воздействия, но и не выпускают наружу собственные мозговые волны. Поэтому ни ты, ни Кай их не слышите, хорошая моя». «Да что ж за фигня такая?» – заорал Сергей. «У меня сейчас мозг взорвется». «Какие шлемы? Откуда?» «Это что, кто-то не только принял все эти телепатические штучки-дрючки как нормальный порядок вещей, но и о защите успел побеспокоиться?» «И вообще, откуда здесь, на Урале, немцы?» «Ты не о том сейчас», – поморщился Винсент. «Ника, срочно свяжись с Каем и передай ему эту информацию. Пусть меняет маршрут, и движется к нам, иначе он выведет преследователей на мальчика. А когда мы разберемся с этой парочкой шлемоголовых, все вместе двинем за малышом. «Да, Никочка, поскорее!» «Это Вика». Ника кивнула, закрыла глаза и сосредоточилась. Мы все снова замерли, затаив дыхание. Секунды ртутными тягучими каплями потекли одна за другой. медленно собираясь в лужицу. Ника прикусила губу, затем по лицу скользнула волна удивления. Вот она напряженно свела брови, мы вообще перестали дышать, чувствуя, что происходит что-то неладное. И вдруг... Лицо моей девочки исказилось, словно от страшной боли. Она жалобно вскрикнула и сломанной куклой упала на снег. Глава 33 Заснеженное пространство вокруг свернулось в пульсирующий страхом кокон. Я ничего не видела и не слышала. Сознание отключило внешние раздражители, сосредоточившись только на невозможной, неправильной картине, каком-то неживом, синевато-бледном личике моей дочери. Из горла вырвался лишь хрип. Кричать я не могла. В следующее мгновение я уже стояла на коленях перед своим ребёнком, подсознательно отметив странное поведение тела. Оно словно замёрзло, двигаясь замедленно и неуклюже. Но собственная неловкость стояла на стутысячном месте в списке моих сиюминутных жизненных приоритетов. Я ватными непослушными руками приподняла дочку и прижала к груди, сипла кликача. «Ника, родная моя, что с тобой?» «Ну, не молчи, бусинка, не молчи!» «Господи, ну что же это?» Голова девочки неудобно запрокинулась. Глазные впадины стали еще глубже. Вокруг рта проступила синева. «Нет, нет, нет!» «Так, прекрати истереть! Глубоко вдохни, теперь выдохни!» Надо угомонить грохочущее в висках сердце и остановить тремор рук. Иначе ты не сможешь понять, жива твоя дочь или... Никаких «или». Я послушно вдохнула, прополоскала кислородом лёгкие и кровь, вернула сердце из височной зоны на отведённое ему место и, расстегнув курточку Ники, прижала хрупкую грудку к своему уху. и все сильнее, сдавливающее душу отчаяния, с треском лопнула, не выдержав тихого «ток, ток, ток». «Господи, ребеныш мой золотой, как же ты меня напугала!» Улыбнулась я сквозь слезы, перехватив тельце дочери поудобнее. «Ничего, сейчас все будет хорошо, я рядом, я тебя очень-очень люблю, отдохни, лапыш, Похоже, связь с Каем далась тебе нелегко. Да что ж такое-то? Язык ворочался с огромным трудом, а дикция была как у самого запущенного пациента-логопеда. Но фиг с ней, с дикцией. Зато я снова ощущала, как моя энергия обволакивает Нику, вливаясь в нее неудержимым потоком. Вот ушла синева вокруг рта. Слегка порзовели щеки. Затрепетали ресницы. И, наконец, распахнулись родные глаза. Необычные, двухцветные, серые, с карим «Мама!» «Я, солнышко, я, кто же еще? Ну и напугала ты нас!» Только сейчас до меня дошло, что все это время я одна с Никой. Рядом не было никого. Ни лёшки ни Саши, ни Виктории, не говоря уже о бравом спецназе. Никто из них не кинулся к упавшему ребенку, словно всем было абсолютно безразлично. Что с девочкой? Как она? Но я подумаю об этом позже. Сейчас главное – не Кузька, в глазах которой безмятежная детская радость от близости мамы сменилась страхом. Моя девочка Индиго давно уже перестала бояться всерьез. Нет, она пугалась. когда на голову падал паук или неожиданно выбегала с лаем собака, да мало ли неприятных неожиданностей. Но всерьез, до полного отчаяния, Ника вот уже несколько лет не боялась. С тех пор, как там на Амазонке, с помощью остальных Индига научилась управлять своей силой, делавшей ее неуязвимой. Но сейчас в глазах моего ребенка плескался самый настоящий неподдельный страх и отчаяние, и беспомощность. «Что случилось, маленькая моя?» Надеюсь, дочка меня поняла, хотя ощущение замерзшего, как после анестезии, языка не проходило, и разговаривала я по-прежнему с трудом. «Это они...» Еле слышно прошептала Ника. «Они все-таки решились...» А мы думали, они не рискнут, их ведь мало. Да кто они-то? Что случилось? Новые. Они нашли меня. Они ударили. Новые? Какие еще новые? Погоди, ты имеешь в виду... Да, они стали старше. Помнишь, племена хотели убить их, пока они были маленькими, но сильные не позволили. пожалели. Тем более новые так плакали. А теперь они... они... Ника всхлипнула. Губы ее задрожали. Но мой мужественный ребеныш держался. Она просто еще сильнее прижалась ко мне, словно пыталась спрятаться в потоке моей любви. Новые. Так вот в чем дело. Но как? Зачем? Почему? Индиго амазонских племен, изуродованных экспериментами доктора Менгеля, получились, если можно так выразиться, естественным путем. Любознательный нацист поначалу не ставил целью вывести ментальных мутантов, сосредоточившись на физических изменениях тела. Но его эксперименты воздействовали, как оказалось, и на сознание подопытных, вернее, на их разум. пробуждая спящие до сих пор возможности человеческого мозга. И в последних поколениях начали рождаться дети с необычными способностями, которые тщательно скрывали от богов Менгеле и его подручных. Этих детей и назвали сильными, и именно с ними три года общалась Ника, развивая свою силу. И именно они помогали ей преодолевать Немыслимые расстояния, как в случае с Каем, а перед этим с отцом. Но за несколько лет до гибели Менгеле как раз заинтересовался возможностью создания сверхчеловека, вернее послушного биоробота, в нужной физической оболочке и с уникальными способностями. Своеобразное супероружие. Причем для своих экспериментов он выбирал совсем юных девочек из сильных, из тех, кому не удалось спрятать свои способности. Подручные Менгели являлись в определенное время и уводили девочек в лабораторию, откуда потом возвращались не все, а те, кто возвращался, свои способности полностью утрачивали, и не только способности, и интерес к жизни в целом. Это были ходячие инкубаторы для вынашивания детей. Рождавшихся В первое время либо мертвыми, либо такими хилыми, что не проживали и месяцы. Но постепенно Менгеле совершенствовал методику, и дети стали появляться на свет более жизнеспособными, но все равно слабыми и болезненными, а еще какими-то безэмоциональными биороботами, как и хотел Менгеле. Их не изымали от матерей, оставляя жить в племенах, Нацист не желал возиться с малышами, обустраивая для них детский сад. Этих детей просто на пару часов ежедневно увозили в лабораторию. А что там с ними происходило, никто не знал. Сами же дети ничего не рассказывали. Они вообще мало общались с соплеменниками, только в случае крайней необходимости. Они не играли, не резвились, как остальные детишки. Они либо сидели в своих хижинах, либо собирались вместе и куда-то уходили. В племенах назвали их «новыми» и относились с инстинктивной враждебностью, отторгая новых, как звери выкидывают из стаи больных детенышей. А когда научный центр доктора Менгеля вместе со всеми его обитателями был сметен с лица земли, новых хотели отправить вслед за породившими их богами, но сильные, ставшие после уничтожения Менгеля главными в племенах, запретили. Это ведь дети. Как можно убить детей? На тот момент самому старшему из новых было 13 лет, самому младшему – 6, а всего их на все три племени набралось 10 человек. Три года спустя, перед нашим отъездом с Амазонки, Новых осталось пятеро, самых старших, самых осторожных, потому что племена так и не смогли принять этих странных, каких-то мертвых детей. Рядом с ними невозможно было находиться дольше пяти минут. Становилось физически плохо от пустых оловянных глаз, застывших лиц от их давящей энергетики. И с младшими новыми Начали происходить несчастные случаи. Один утонул, другой упал с дерева и разбился. Третьего утащил ягуар, по версии вождя. А две девочки просто пошли гулять и не вернулись. Пришлось сильным поговорить с вождями племен, попытаться убедить их в безопасности новых. К тому же оставшиеся постепенно перестали уединяться. начали принимать участие в жизни племен. Мальчики ходили на охоту, девочки помогали выращивать овощи. Они научились общаться и даже улыбаться. Зачем их убивать? И оставшихся новых в возрасте от 14 до 16 лет вожди пообещали не трогать. Я помню этих ребят. Странное впечатление они производили. Знаете, как в фантастических фильмах Роботы пытаются подражать людям, цепляя на лицо либо улыбку, либо расстроенную гримасу. В кино это выглядело забавно, а вот в жизни... У меня лично от этих кривляющихся лиц застывшим свинцом вместо глаз по спине мчался эскадрон мурашек летучих. И ёжик мой их сторонился, и Ника... Но если сынишка при виде кого-то из новых мгновенно вскарабкивался мне на руки либо прятался за спину сестры, то Ника вежливо кивала и даже перекидывалась парой слов, но лицо у нее при этом было очень напряженное. Никуська говорила, что никто из Индига, ни она, ни сильные, не могут проникнуть в разум новых. Да что там разум? Не удавалось уловить даже эмоции этих подростков. словно это были не люди, а манекены или роботы. Но поскольку новых было всего пятеро, и кроме душевного дискомфорта, особых проблем они не доставляли, а даже помогали, на них в конце концов перестали обращать внимание. А мы с детьми, уехав оттуда, просто забыли об их существовании. Но они напомнили. Глава тридцать четвертая «Я не смогла ничего передать Каю», — еле слышно прошептала Ника. «Сначала я ничего не поняла. Я продолжала слышать его, но связаться никак не получалось. Словно между нами была прозрачная, звуконепроницаемая стена. Я усилила давление, ничего не получалось. Тогда я позвала остальных, но они...» Дочка судорожно вздохнула. «Мама, они молчат, словно их нет больше. А потом удар, черный такой, душный. Он словно взорвал все внутри. Так больно». «Господи, родная моя, ты смотри, а каши во рту стало меньше. Но как? Хотя нет, не то. Зачем им это надо?» «Я не...» Устала начала Ника, но вдруг глаза ее испуганно расширились. «Мама, осторожнее!» Инстинкт самосохранения, давно уже оравший мне что-то на ухо, раздраженно рявкнул и, отшвырнув в сторону разум, взял управление моим телом на себя. Иначе я начала бы оглядываться, смотреть, что случилось. В общем, терять время, драгоценное время, спасительное время. А сейчас доля секунды, и нас с Никой уже нет на прежнем месте. Я, не выпуская из рук дочку, пусть неуклюже, но зато быстро откатилась в сторону. И в следующее мгновение, в то место, где мы только что были, врезался приклад автомата. «Сергей!» То ли о дикости происходящего, то ли из-за все еще обиженно возившегося в пыли разума, отреагировала я, мягко говоря, не совсем адекватно ситуации. рассмеялась. «Что за шуточки? У тебя что, крыша совсем ветхая стала? Ветер сквозь дыры сквозит. Винс, а ты что стоишь? Угомони своего партнера». «Винс! Лёшка! Хали!» «Да что происходит, в конце концов? Чёрт!» Снова пришлось уворачиваться от удара прикладом. На наше счастье двигался Сергей очень странно. Медленно, рывками, словно марионетка. Так что можно было сколько угодно кататься по снегу, играя со свихнувшимся спецназовцем в догонялки. Вот только не хотелось почему-то. Мы и так уже больше походили на снежных баб, вывалившись в мягком снегу. Да и вообще, что за фигня? Офиговая фигня. Командиру, такими же рваными шагами, напоминавшими движение киношных зомби, подтягивались остальные спецназовцы. И у всех были одинаковые лица, искажённые судорогой, с неподвижными, остекленевшими глазами. Но самое страшное, парни, в отличие от командира, явно собирались действовать не прикладами автоматов, а использовать автоматы в качестве стрелкового оружия. Во всяком случае, дула их автоматов не смотрели в небо, как у Сергея, а медленно но до захолонувшего сердца верно поднимались на нас. «Мама!» – закричала Ника, пытаясь высвободиться из кольца моих рук и встать на ноги. «Нам надо бежать! Они сейчас нас расстреляют!» «Да перестань!» – проблеила я, продолжая сидеть на снегу. «С какого перепугу?» «Так, похоже, очухался разум и пытается все происходящее разложить по логическим полочкам». А логики здесь не было. Зато бред был. Другого объяснения у меня не находилось. От перенапряжения, от страха за дочь уехала моя собственная крыша, открыв незащищенный разум глюком. Примерзостным глюком. Нас с дочкой зажимают в кольцо зомби с автоматами на перевес А наш папа и муж вместе с остальными участниками спасательной команды играют в игру «Замри!» «Мама, ты что, не понимаешь? Ими управляют. Новые. Это они. Они хотят нас убить. Вернее, меня. Но зачем? Потому что я самая сильная из всех. Я представляю для них реальную угрозу. Вставай же. Нам надо бежать отсюда». Легко сказать «бежать». А вот выполнить, когда вокруг глубокий вязкий снег, довольно проблематично. Но мы всё же поднялись и побежали в сторону дороги, где призывно манили открытыми дверцами тигры. Вот только между дорогой и нами оказался один из спецназовцев. Комод, он же Санёк. И дуло его автомата поднялось до уровня моей груди. И шеи Ники. Сейчас, когда я смогла рассмотреть лицо парня вблизи, Я поняла, что гримаса, исказившая его лицо почти до неузнаваемости, была гримасой дикого напряжения. Он сопротивлялся, вернее, пытался, но... Палец на спусковом крючке дрожал все сильнее и сильнее, но все же сгибался, медленно, но верно. Я зажмурилась и, обхватив Нику, снова хлопнулась на снег, подмяв под себя дочь. а потом загремели выстрелы. Пули с противным вжиком ёрзали по воздуху, пролетая иногда в опасной близости и врезаясь в снег рядом с нами. А я могла думать только об одном. Хватит ли моего тела для того, чтобы остановить пулю, остановить смерть, остановить её в себе, не пустив к дочери? Ника подо мной странно затихла, но я чувствовала, что тело девочки напряжено. Ещё бы. Знакомство с пулевым ранением у меня уже было. И не могу сказать, что оно мне понравилось. Больно, знаете ли. И теперь моя спина взмокла от ожидания этой боли. Хорошо хоть, что на этот раз всё закончится очень быстро. Очередь из автомата – это вам не одиночный выстрел из пистолета. Тут без вариантов. Действительно, закончилось. Правда, не очень быстро, но закончилось. А боли всё не было. Просто стихла стрельба. Затем послышался торопливый хруст снега. И тёплые родные руки обхватили нас с дочкой. «Господи, пусть они будут в порядке, пожалуйста! Я не смогу жить дальше без них!» И на моё зажмуренное веко капнула слеза. Я стёрла её, открыла глаза и улыбнулась. «Нет уж, Лешек, даже не надейся. Жить без нас мы тебе не позволим». «Где, где болит?» Он, похоже, ничего не слышал и не видел, продолжая ощупывать нас с Никой. «Вы ранены? Винс, аптечку сюда!» «Да мы в порядке. Ни одной царапины!» устало произнесла Ника, прижавшаяся к моему боку. «Мама очень вовремя упала, «Теперь все нормально. Они ушли. Правда, не знаю. Надолго ли?» «Кто они?» Алексей никак не мог отпустить нас, словно у него свело руки. «Что это было вообще?» «Онетка!» «Да нас, наконец, доковыляли Сашка и Вика. Именно доковыляли. Двигались они как-то странно, словно две алкашки после грандиозной попойки». держась друг за дружку и раскачиваясь. По лицу подруги текли слезы, а глаза Вики напоминали взгляд смертельно раненого оленя. «Вы с Никушей в порядке?» «Да не плачь, хотя я и сама до сих пор не верю в это. Такой грохот стоял, словно мы на поле боя попали». «Туда мы и попали», – дернул щекой Алексей. «Вот только очень странный был бой». «Пистолет Винса против шести автоматов спецназа. И Винс победил». «Он что, их всех?» «Нет, ну что ты. Но двое ранены. Причем оба в ноги». «Это не Винс победил», – вмешалась нека. «Это они все победили. И Винс, и спецназ. Они все время сопротивлялись из последних сил, я чувствовала. Но ничего не могла сделать». А потом я снова попыталась всем вам помочь, и у нас получилось. Но они же стреляли. Да, но вверх или в сторону. А некоторые по ногам тех, кто целился в нас, самых слабых. Слабых? В спецназе? Я имела в виду самых управляемых. Лёшка помог нам с Никой встать, и я смогла наконец рассмотреть поле боя. Возле двоих парней в камуфляже, лежавших на кровавом снегу, возились Славка и Хали, перевязывая им раны. А Винсент навис над Сергеем и остальными спецназовцами, представлявшими собой скульптурную композицию «Раскаяние». Они сидели на снегу, обессиленно положив руки на согнутые колени. Автоматы валялись в стороне, на лицах непонимание, стыд и отчаяние. а еще угрюмая злость. Когда мы приблизились к композиции, стыда стало гораздо больше. Сергей, не поднимая глаз, глухо проговорил. «Я... Короче, я не знаю, что это было. Но это точно был не я. Я не хотел. Я сопротивлялся, но ничего не мог сделать. Словно кто-то чужой перехватил управление моим телом». «И моим». Пробубнил комод. «Черт, я же чуть не убил вас. Что вообще за хрень тут произошла? Нормально, нормально. И вдруг бац, и тебя нет. Вернее, ты есть, но словно связанный валяешься в камере и смотришь, как твое тело творит беспредел. И ни хрена не можешь с этим поделать». «Я так понимаю, что все мы находились под ментальным воздействием». — тихо произнес Винс, обращаясь к Нике. — Да, — кивнула та. — Но почему это воздействие было направлено только на нас, не задев вас с мамой? Ну, с тобой, предположим, все ясно, но мама... — Не знаю, — слабо улыбнулась Ника, прижавшись щекой к моему плечу. — Может, потому что она мама? К тому же, мамсик тоже попала под раздачу. Она так смешно разговаривала, словно с горячей картошкой во рту. «Понятно», – тяжело вздохнул Винс. «Хотя нет, ничего не понятно, что это было, вернее, кто это был и почему вдруг все прекратилось. Ведь, как я понимаю, нас собирались убить?» «Ну кто, дойчи эти, наверное, из подземелья?» Процедил Сергей. «Крысы белесые! Пустить бы им газ в нору, чтобы передохли все!» «Нельзя!» – покачала головой Ника. «Это еще почему? Если они умеют вот так легко превращать боевой обученный спецназ в своих марионеток, они реально опасны, и их надо уничтожить как можно быстрее!» «Во-первых, там в пещерах есть женщины и дети, «Блин!» «А во-вторых, на нас напали не они». «Не они? Тогда кто? Этот ваш Кай, что ли?» «Нет». Судя по зазвеневшему в голосе Виктории отчаянию, она то уже думала об этом. «Он не мог. И зачем ему это?» «Это не Кай», – успокаивающе погладила руку девушки Ника. «Он вообще ни о чем не подозревает». «Тогда кто?» Чуть ли не хором проорали Винс и Сергей. «Новые». «Кто?» Глава тридцать пятая. Пришлось мне вкратце рассказать историю наших приключений на Амазонке. По мере рассказа лица спецназовцев мрачнели все больше и больше. Но что характерно, Недоверия в них не было. Совсем. Хотя говорила я о вещах, с которыми парни до сих пор были знакомы только по фильмам. Люди-рыбы, люди-птицы, люди-звери, люди X, люди люди люди в конце концов. Мутанты, обладающие фантастическими для обычного человека способностями. Но люди, прежде всего люди, и те... Кого теперь очень сложно было включить в общую семью рода человеческого? Похоже, Менгеле с младенчества программировал их разум, готовя своё супероружие. О чём явно подумал и Сергей, выразив общую мысль своих бойцов. Когда Шахерезада, то есть я, закончила дозволенные речи, капитан болезненно поморщился и глухо произнёс. «Опять фашисты! Мать их!» Про этого рода Менгеле я слышал, и о том, что он вас с венцами творил, тоже. Получается, он не погиб, а ловко всех на... <смех> обманул, в общем, да? «Именно так», – кивнула я. «Но ты же понимаешь, он не смог бы создать оснащённый новейшим медицинским оборудованием исследовательский центр без серьёзной материальной поддержки кого-то извне». это само собой закопался сука в джунгли и продолжил беспредел извините и все равно не понимаю зачем этим вашим новым лезть сюда допустим они затеяли переворот в своих племенах и решили разобраться с твоими ника друзьями зубы обломают прошептала девочка но я почувствовала как вздрогнула худенькое тельце она боялась за амазонских индиго надеюсь так вот там все понятно но зачем им мы почему они влезли в наши дела не знаю хотя ника прерывисто вздохнула и прижалась ко мне еще сильнее наверное из за меня я была самой сильной среди индиго потому нас и отпустили в конце концов что начали меня побаиваться. «Кто? Твои друзья?» «Нет, вожди племен. Я ведь внешне похожа на белых богов, десятилетиями издевавшихся над ними. И несмотря на то, что я помогла расправиться с ученой командой, они все равно не смогли мне полностью доверять и опасались, что когда я подрасту и стану еще сильнее, то захочу снова поработить их». «Хрень какая-то!» – пожал плечами комод. «Слушай, заткнись, а!» Ашот все это время угрюмо молчавший отвесил сослуживцу увесистый подзатыльник. «Не мешай!» «Ника, но я все равно не понимаю. Ты ведь сейчас далеко от этих заср... паршивцев. На другой стороне планеты вообще. Какую нафиг угрозу ты можешь для них представлять?» «Не знаю», – тихо прошептала девочка. «Так, господа и дамы...» Винсент ласково погладил мою дочь по голове. «Вам не кажется, что размышлять над мотивацией поступков малолетних поганцев сейчас не время? Они оставили нас в покое, но могут вернуться и попробовать завершить начатое. Кстати, Никусь, а почему они убрались?» «Наверное, устали просто. Это ведь, скорее всего, их первый опыт воздействия на таком расстоянии. А может, мои друзья как-то смогли вмешаться. К тому же вы все сопротивлялись, а потом и я, когда чуть-чуть пришла в себя, немного помогла». «С этим все ясно», – кивнул Винс и повернулся к Сергею. «Ну, что делать будем, парни?» «У вас двое раненых. Их надо кому-то доставить в город. Хотя мне кажется, что вернуться придется всем вам». «Это еще почему?» – хором заорали бойцы. «Потому что у вас автоматы. И вы хорошо обученные профи, управляя которыми эти самые новые могут завершить начатое». «Но ведь и вы попали под влияние». И тоже можете причинить вред. Не можем. Максимум, чего смогли добиться от нас паршивцы, не вмешиваться в ваши разборки, и то ненадолго. Я ведь в итоге смог поднять пистолет. И Алексей пошел на вас с голыми руками. Живым щитом решил встать. Живым щитом? Я вздрогнула и подняла на мужа глаза. и утонула в ответном океане любви и бесконечной нежности. «Дурак ты, Лёшка!» – еле слышно прошептала я. «Я ведь не смогу без тебя. Помнишь, как в сказке о медвежонке и ёжике? Если тебя нет, то меня тоже нет». «Всё правильно!» – улыбнулся он. «Поэтому и рванул. Ведь там были ты и Ника, а я уже один раз вас терял». И второго не переживу. Последний осколок кривого зеркала троллей, застрявший в моём сердце, память об измене мужа, исчез, растаяв в тёплой волне счастья. Да, понимаю, не самое лучшее время плавится от любви, но вот ведь штука какая! Чувства разуму не подвластны. А вокруг нас тем временем всё сильнее разгорался костёр спора, Кто пойдет дальше?» Винс и Сергей орали друг на друга, свирепо размахивая кулаками. Спецназовцы поддерживали командира. К Винсу присоединились Хали и Славка. Гвалт стоял оглушительный. Он даже не стоял. Гвалт носился кругами, распространяясь все дальше и дальше и подняв с деревьев эскадрилью воронья. Лица красные, грудь вперед, Руками размахивают, петушиные бои, ёлки-палки. Самостью меряются, забыв о, собственно, цели нашей операции. И о тех, кому сейчас было хуже всего, о Вике и Саше. Молча уходившими сейчас в сторону, указанную моей дочерью, где в лесной глуши спрятался хутор, всё это время укрывавший от зла маленького мальчика. И Идти было трудно. Хрупкие фигурки проваливались в снег, когда до колена, а когда и по пояс. Подруга с дочерью буквально таранили снежную целину, но продолжали продвигаться вперед. «Эй, там, на палубе!» – крикнула я, сложив ладони рупором. «Хватит глотки рвать! Орлы, лучше оглянитесь!» Разгоряченные ором физиономии повернулись ко мне. Я махнула рукой в сторону уходивших женщин, физиономии флюгерами последовали за моей рукой. Сдавленный, приглушенный всплеск ненормативной лексики, виноватый взгляд в нашей с Никой в сторону. И вслед за Викторией и Сашей ломанулись отцы и командиры, Винс и Сергей. Они очень быстро догнали женщин. Дорожка ведь была протоптана, и, схватив за руки, попытались их вернуть. Помните, как в фильме «Кавказская пленница» Шурик пытался сдвинуть с места своего ослика. Винс и Сергей добились того же результата. Но в данной ситуации это всё же можно было назвать положительным результатом. Они хотя бы остановили продвижение упрямец вперёд. А остальным, кроме раненых, конечно, которых усадили в машину, пришлось двинуться следом по проложенной тропинке. «Да погодите живы! устало втолковывал Винсент своим женщинам. «Прежде надо всё обдумать, составить хоть какой-то план действий, решить, что делать с ранеными, а потом уже...» «Вот вы и думаете», – процедила Вика, глаза которой опять горели очень нехорошим огнём. «А я пойду сына спасать и любимого. Отпусти руку. Ну, слышишь? Отпусти!» Она вдруг забилась в руках отчима. лягаясь, словно испуганный же жеребёнок. Даже укусить попыталась, но с рукавом куртки зубы не справились. Продолжая выкрикивать что-то непонятное, глядя только в одну сторону, туда, где шёл сейчас к сыну Кай, ведя за собой смерть. «Сергей!» – заорал Винс, страдальчески морщись «Помогай! У тебя транквилизатор при себе?» «Откуда?» У меня только стимулятор, но в аптечке есть. Тогда пошли кого-то, мухой. И к задремавшему на дороге тигру метнулась довольно грузная муха в камуфляже. Санек. Я хотела было помочь Саше успокаивать дочь, но вдруг заметила, что моя собственная дочь снова ушла, как говорится, в астрал. Неподвижная, с закрытыми глазами. с побелевшим от напряжения личиком, с выступившим на верхней губе, несмотря на мороз потом, Ника буквально звенела от напряжения. Губы ее беззвучно шевелились, девочка сжала кулачки, ее шатнуло раз, другой, а третьего не случилось. С двух сторон ее обняли папа и мама, заключив в плотное кольцо любви и щедро делясь этой любовью. Оказалось, что Лешка тоже в состоянии передавать дочери свою энергию, немного иную по цвету, но тоже светлую, мощную, яркую. И мы вместе почувствовали, как распрямляется внутренне наш ребёнок, как дочка становится всё сильнее, как уходит напряжение, уступая место спокойной уверенности. Крики и возня за спиной стихли, Вероятно, вернулась муха с ампулой, транквилизатора и шприцем, и веки смогли помочь. Затем заскрипел снег под тяжелыми солдатскими ботинками, зазвучал вопросительный голос Сергея, но был на лету сбит снежком, предупреждающего шипения винца. И стало тихо, и снова зашуршал снег, почти прекративший, кстати, мести. Заскрипели деревья, каркнул где-то ворон. Так мы стояли довольно долго. А может, мне так показалось? Начали замерзать ноги. Но вот Ника глубоко вздохнула, открыла глаза и улыбнулась нам с Лёшкой. «Спасибо, мамса-папс. Я без вас не справилась бы». «Справилась с чем? Или, может, с кем?» В голосе Сергея смущенно притаилась надежда. «А вы бы не смущались, будучи здоровенным дядькой, к тому же военным профи, ждущим помощи от маленькой девочки. «Нет, к новым я соваться не стала. Вернее, сунулась, но не для того, чтобы силами мериться. Я искала моих друзей, поэтому присоединилась к самому младшему из новых, корху Он и самый слабый пока. Через него все и узнала. Мои друзья живы, новые». не рискнули их убить. Они решили подчинить сильных себе, опаивая их специальным отваром трав. Этот отвар лишает человека воли и делает его послушным. Но состав снадобья известен только шаманам. Менгеле все годы пытался выведать рецепт, но ему так и не удалось. А новые смогли. И сегодня заменили чай помогающей Индиго держать связь со мной, этим снадобьем, и заставили сильных помогать им. «Мамс, они все-таки гораздо слабее нас! Ура!» «Что ж хорошего!» – проворчал Сергей. «Если твои приятели сейчас на той стороне». «Вот сейчас как раз нет!» Улыбка Ники стала еще шире. «Во-первых, Под чужим контролем мои друзья не могут, как оказалось, действовать долго. А может, новые просто еще не научились ими управлять. И поэтому нам всем вместе удалось отбить их атаку. А во-вторых, я с помощью мамса-папса смогла разбудить Элхару и Мехара. Кого? Они усиленных главные. И они мои лучшие друзья. Ох... как же Михар разозлился, когда понял, что произошло. Он сейчас будет остальных, и я новым не завидую. Правда, в ближайшее время ребята не смогут мне помогать, но и мешать никто больше не будет».